И тогда до Ежова дошло, что это не водолаз, А такой же, как и он, бедолага, Попавший в страшную нелепую ловушку, в беду. Это такой же, как и он, человек, который ищет выход, Терзается, так же, как и Ежов, Наполнил точно такой же болью, страданием, тоской, И тогда Ежов засуетился, частя в рассыпчатом горьком шепоте. «Ты это, ты без меня не уходи, подожди меня, ладно? Ты подожди меня, а? Слышишь? Я сейчас, сигнал сейчас подам!» Под руку ему попал старый болт, валявшийся на крышке компрессора. Ежов схватил его и изо всех сил начал скрести по железной обшивке, Бормоча про себя задыхаясь. — Отзовись, а! Подай голос! Слушай! Подай голос! Ну отзовись же в конце концов! А! — Тер и тер болтом по обшивке до тех пор, пока не услышал отчетливое, раздавшееся совсем рядом, подчиненное неведомым Ежову законам водной акустики. — Эй! Кто там? Этот живой голос Ежов сразу узнал. Сразу, несмотря на сипение на дрожь, же устала не по себе. Чего же он, дурак, не послушался, Марьяны, пошел в рейс. Она же предупреждала о плохой примете, говорила о разбитом зеркале. Вот беда-то. А теперь все. Дорога ему только одна заказана на тот свет. Ясное дело. За Марьяну Пчелинцев, как пить дать, рассчитается, Отправит жариться в преисподнюю на медленном огне. Но ведь человек же этот, Пчелинцев, И должен в себе хранить нечто человеческое. Простить ты можешь, Пчелинцев, а? Простить, как отец прощает непутевого отпрыска Сына своего за все худое, злое, сотворенное им, Ежов почувствовал потребность бухнуться на колени. «Нет, нет, не простит его Пчелинцев, и Ежов даже всхлипнул, боясь назвать свою фамилию. Из-за Марьяны Пчелинцев возьмет и оставит Ежова здесь, в страшном металлическом сундуке, в наполовину затопленном черной водой лотоси». Тут Ежов во второй раз совершенно отчетливо услышал сиплый. «Эй, есть тут живой кто-нибудь?» Ежов дернулся и, неожиданно веря, что все будет хорошо, что Пчелинцев ведь человек, а не изверг какой-нибудь, собрался с силами, выкрикнул в ответ «Есть! Я живой! Я Ежов!» В следующую минуту Ежов встревожился. Почему это Пчелинцев затих? Перестал шебуршиться, ворочать тяжелые предметы? Вот ведь как! Может быть, Пчелинцев просто не хочет услышать его? Кто? Раздалось опять рядом... Ежов понял, что здесь имеет место какая-то особая, своя, ни с чем не схожая акустика. Поэтому, несмотря на то, что он кричал в полную силу, Пчелинцев не слышал его. А если и услышал обрывок, то ничего не разобрал. — Вот ведь как! Ежов! — закричал он в полную силу. — Ты меня слышишь? — Слышу! — «Хорошо слышишь? Хорошо!» Потом вдруг, смазанный водой, металлом переборок, до Ежова дошел шепот, так же хорошо слышимый, как и выкрики Пчелинцева. Сиплый шепот человека, из которого холод, изнурительное напряжение, боль, выжгли все, что в нем было. Не пойму... Разобрать никак не могу!» Тихость шепота подсказала неожиданно, что, может быть, не нужны натужные крики. Ежов задышал трудно. Потом, подавляя в себе это дыхание, произнес размеренно, четко, негромко, будто подавал в мегафон команду «Я это!» Ежов, ежов, наверное.